Глава первая. Она даже не успела сообразить, как все произошло. Еще минуту назад буквально летела в сторону университета с панической мыслью опаздываю, а в следующее мгновение уже оказалась на земле. И главное, обо что споткнулась? Везде ровный асфальт. Непонятно. Впрочем, у нее всегда так. Маргарита Вишнякова крепко сжала зубы, чтобы сдержать рвущееся ругательство. Потом оглядела последствия случайной встречи с судьбой и простонала. Надела называется платье. Захотела выглядеть красиво и элегантно. Что ж, получай, идиотка. На тонком капроне колготок загадочного цвета фумо она бы назвала его сумеречно-серым. Безжалостно расползались даже не стрелки, а огромные дыры, обнажая кровоточащие коленки. И ладно, это тоже было не так страшно, только вот правую щиколотку при попытке встать пронзила боль. «Опять связки растянула», — обреченно подумала девушка. «К травмам ей не привыкать, Еще и недели не проходило, чтобы она не вляпалась в дурацкую ситуацию». Чудеснейшим образом Маргарита просто притягивала к себе неприятности, как событийные, так и физические. Вот только важная консультация вот-вот начнется без нее, а строгий профессор потом припомнит ей это на защите, вернется переодеться, непременно опоздает, но и в таком виде идти по улице как-то не камельфо. Пофиг! обреченно пробормотала Рита. Бывало и хуже, главное сделать вид, что так оно и надо. Тогда и люди особого внимания не обратят. «Сказано, сделано». Девушка поднялась с земли и, стараясь не обращать внимания на резкую боль, выпрямила спину и решительно устремилась к остановке. Прохожие поглядывали ей вслед с каким-то немного презрительным удивлением, но ей было нипочем. Главное — успеть. Диплом важнее. Университетский корпус Рита просто влетела, сильно притом прихрамывая. Быстрее, как можно быстрее, осталось всего пара минут до начала. А вот и лестница. Ждать единственный узкий лифт в огромной толпе людей было убийством. Маргарита даже почти позабыла о боли, перескакивая через две ступеньки, поворот по крутой лестнице на следующий пролет, и она попала в чьи-то руки, каким-то чудом удержавшие ее от нового падения. «Девушка, вам собственная шея недорога», — полюбопытствовал оплот ее равновесия. «Так самоубиться можно куда более легким способом». «Не думаю, что нуждаюсь в ваших советах» буркнула маргарита утыкаясь взглядом в грудь парня он стоял на ступеньку выше и поэтому даже несколько грозно возвышался над и так невысокой девушкой в советах может и нет а вот в поддержке определенно усмехнулся парень рите пришлось поднять голову чтобы увидеть насмешливо взирающие на нее бесовски зеленые глаза почему-то этот взгляд показался знакомым а еще разозлил так отпустите меня потребовала марго «Если я тебя сейчас отпущу, ты просто слетишь с этой лестницы», — хмыкнул спаситель. «Попробуем?» «Нормально, я уже стою!» Огрызнулась Маргарита и тут же чуть не потеряла вновь равновесие. Так внезапно молодой человек разжал руки. К счастью, он был на чеку. «Я же говорил, не возникай и получай удовольствие», — рассмеялся он. От возмущения Маргарита сразу обрела равновесие на ступеньках. «Удовольствие? Что-то оно сомнительно!» Ледяным тоном откликнулась она и отступила на шаг. «Судя по твоему виду, ты предпочитаешь более сомнительное удовольствие». Окидывая девушку странным взглядом с ног до головы, отозвался совсем не рыцарь. Или это еще одна безуспешная попытка самоуничтожиться? Его слова словно напомнили о травме. Лодыжку пронзила боль, и девушка поморщилась. А еще вспомнила, что она опаздывает. Черт! будь он проклят, этот самодовольный красавчик! Надо спешить и как можно скорее!» «Не твое дело!» Она тоже решила перейти на «ты». «Желаю удачи!» И обошла по дуге смеющегося парня. Было стыдно и за свой внешний вид, и даже немного за хамство, а еще безумно хотелось спустить его самого с лестницы или стукнуть чем-нибудь тяжелым. И все-таки почему он ей кажется знакомым? У нее стопроцентная фотографическая память. Ладно, наверное, он тут тоже учится, вот и сталкивались раньше». Сделав этот вывод, Маргарита выбросила наглого парнишку из головы. У нее сейчас есть проблемы посерьезнее. Глеб Левицкий со смесью растерянности и восхищения смотрел вслед сбежавшей от него девушки. Только подумать, опять она со всей дури в него врезалась и снова чуть не упала. Впрочем, судя по ее внешнему виду, падать ей не привыкать. И можно было бы подумать, что это она специально такая тактика кадрить мужиков, если бы не одно но. Его не только не поблагодарили, но еще чуть не нахамили. Никакого кокетливого смеха, смущенной улыбки. Нет. Только в темно-синих глазах разгорался шторм, в котором их обладательница явственно мечтала его утопить. Она его еще и не узнала. Удивительно и смешно. От размышлений его отвлек тяжелый рок входящего звонка, объявился зять, которого он только что безуспешно пытался найти на кафедре. Глеб, ты подъехал? Отлично, я сейчас передам тебе покупки, отвези их срочно линии, а то с этой неугомонной станется пойти прогуляться, отрывисто произнес он. Кир, ну что в этом такого? Искренне удивился Глеб. Она не любит сидеть без дела, а тут ее заперли в четырех стенах, еще компьютеры турку отобрали. «Да, потому что мне нужны здоровая жена и ребенок. взорвался Кирилл Лаврецкий. Видимо, его дорогая супруга за последние девять месяцев эту тему поднимала не единожды. Деятельная натура Василины Лаврецкой требовала действий, а тиранически защищающий характер ее мужа предполагал засадить любимую в безопасную комнату с мягкими стенами и зимним садом, чтобы свежим воздухом дышала. И никаких нервов и напряжения, хотя тут скорее психовал он сам. Вот когда у тебя будет супруга беременная, тогда я на тебя и посмотрю». «Да, боже упаси!» — поморщился Левицкий. «Я слишком молод, чтобы хоронить себя на семейном кладбище. Нет, вы женитесь, все наслаждайтесь». Опомнился он, сообразив, что это все таки муж его сестры, а не просто приятель. Нечего дурной пример подавать, пусть бережет мелкую. «А мне и так неплохо, все девушки у моих ног. Ты их ради разнообразия с колен поднимай», — хохотнул Кирилл. «Иначе совсем головой думать перестанешь». «К счастью, мозги у меня работают всегда, а вас Яром того же сказать не могу», — парировал парень. «Где тебя найти?» Кирилл быстро объяснил и вскоре уже передавал родственнику пакет с покупками. Ему сегодня весь день предстояло долбить гранитом науки студентов. Словно невзначай Глеб спросил, «А у вас, кстати, все студенты припадочные. Вы бы им хоть иногда отдыхать давали, а то так девушки скоро с фингалами под глазами на пары будут приходить». «А что случилось?» — полюбопытствовал Кирилл. Да тут одно чудо чуть с лестницы не свалилось. Причем, судя по внешнему виду, ей не впервой. Кратко обрисовал ситуацию Глеб. Зять лишь равнодушно пожал плечами. «Ну, это у них бывает. У тебя сегодня переговоров нет? Тогда присмотри, пожалуйста, за Линкой». И Кирилл, как заботливый папочка, начал давать левицкому указания, что можно есть и делать жене, а что нет. Родственник только закатывал глаза, но изо всех сил молчал. Бедному Киру и так мозг выносят, пусть хоть по этому поводу не страдает. Но, судя по комментариям приятеля, день в обществе сестры предстоял занимательный. Оставался один вопрос. Как выполнить эти указания и умудриться выжить?